Заключение. Уважаемый слушатель, если ты дослушал до этого момента, это не значит, что больше не осталось истин, к которым стоило бы присмотреться повнимательнее и задать вопрос хотя бы самому себе. А так ли все на самом деле, как об этом принято думать? Вопросов к официальной науке у нас на самом деле великое множество, но, увы, ответить она может далеко не на все. А так хочется узнать не только о Марсианах, Древней Атлантиде и Большом Адронном Коллайдере, но и о другом. Так и хочется спросить, скажи, наука, какова формула любви? Где добывают счастье? и есть ли на свете Бог? Но наука молчит и, наверное, правильно делает. Кстати, о Марсианах. Когда эта книга уже была отдана в печать, из Америки пришло сенсационное известие. «Мы марсиане – марсиане!» Такими сумасшедшими заголовками пестрели все научные журналы. И было от чего сойти с ума. Потому что впервые в истории человеческой цивилизации не писатели-фантасты, а ученый с мировым именем официально заявил, что жизнь вначале возникла на Марсе – а уж потом с метеоритами попала на нашу Землю. Доказательство этой безумной гипотезы, за которую лет 20-30 назад можно было прослыть в лучшем случае чудаком, в августе 2013 года привел всемирно известный биохимик из Института Вестгеймера, создатель первой искусственной ДНК Стивен Беннер. Изучая химические элементы Марса и Земли, он пришел к поразительному выводу. Оказывается, в то время, когда на нашей планете появилась жизнь, условий для ее зарождения на Земле не было, а на Марсе они уже были. Из чего следует, что простейшие организмы попали на нашу Землю с космической посылкой, запечатанной в древние метеориты. Именно это открытие отцу синтетической биологии и дало основание на весь ученый мир заявить «мы марсиане». Надо сказать, что научный мир замер в осторожном оцепенении, и есть отчего. Признать это открытие, значит, нужно будет пересмотреть все представления о зарождении жизни, переписать кучу учебников. А вдруг окажется, что американский профессор не прав? На сегодняшний день открыто около 300 планет, очень похожих не только на Марс, но и на нашу с вами Землю. А вдруг эти самые простейшие формы жизни прилетели к нам не с Марса, а с какой-нибудь другой планеты? Именно эти вопросы я и задал профессору Бенру сразу после его сенсационного заявления. А что ответил мне ученый? Об этом уже в следующей книге. Потому что путь к истине, как и территория наших заблуждений, безграничны. Мы живем, а значит мы сомневаемся». Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. До встречи на просторах Вселенной. Искренне ваш Игорь Прокопенко.